Глава двадцать восьмая. Все исправить. Перед тем, как закончилось действие способности «Жизнь взаймы», я успел появиться перед Руамом и отдать ему осколок его души. Все-таки, чтобы забрать меня оттуда, у него возможностей хватило. Может, подкопил за это время? Хотя вид у него, конечно, был жалкий, словно выжатый лимон. Видимо, теперь он действительно потратил последние силы и был на пределе. И всё же предпочёл не ждать, когда я вернусь на своих двоих. Даже после того, как я передал ему столь желанный предмет или артефакт, не знаю, как правильно, он не смог порадоваться этому и просто молча забрал его. А после я умер. Это были долгие минуты моей жизни. А ещё я невероятно сильно устал, и мне просто необходимо поспать. Поэтому сейчас не стану воскресать, а сразу же выйду в реал. Потом, как проснусь, отправлюсь набивать души для пожирателя. Пора уже разрушить эту чертову пещеру. Проснулся я в кровати, но так и не смог вспомнить, как добрался до нее. А проспал точно не меньше пятнадцати часов. Да уж, выспал все, что можно было. Хотя состояние все равно непонятное, вялое. Переспал, наверное. Ну ничего, сейчас оклемаюсь. Попью кофейку, схожу в душ и отправлюсь дальше свершать великие дела. А именно людей кошмарить. Думаю, мир там без меня уже успел расслабиться. После утреннего душ я решил посидеть немного за компьютером с чашечкой кофе, почитать новости с сотни граней и узнать, что там творится в мире. Из основного я увидел, что некий игрок с ником Научный открыл для всех новую локацию, где живёт раса рептилоидов подземных существ, смахивающих на ящероподобных, которые передвигаются так же, как и люди на двух ногах. Из описания было понятно, что они хоть и разумные, но не особо смыślённые, зато очень воинственные. Изначально отношение со всеми людьми ниже среднего, но выполнив несколько социальных заданий, можно добиться поднятия отношений до нейтрального уровня, а вот дальше уже тяжелее. Также примечательно, что этот игрок смог найти проход в их земли, выполнив цепочку эпических квестов из того самого подземелья, где я пытался прокачаться по совету сердечной Нелли. Помимо неизвестной награды за сам квест, его также щедро наградил и король Симискалия за то, что он открыл дорогу к новым возможностям. Подумав об этом, мне сразу же вспомнилось задание склоном божества Кричек Тауса. Точно, блин, На ножу ещё у меня тоже висит и ждёт своего часа. А также я подумал, что ведь тоже мог сделать что-то подобное, когда ещё впервые встретил Шелеста после того, как вышел из тропы четырёх пороков. Он именно на это мне и намекал, что я могу получить задание на раскрытие тайны проклятия трёх холмов. Именно это и послужило бы вы соединением земель эльфов и людей. А это даже покруче будет. Да, это и еще очень многое другое очень привлекательно, но у меня есть неотложные задания. А теперь еще помимо Руама появились обязательства и перед драконом огненным ужасом, ведь она мне сильно помогла и уже не в первый раз. Теперь я просто не могу отвернуться и забить на нее. Вот блин. Как жаль, что я не могу разорваться или хотя бы остановить везде время во всем мире. Ну да, мелочь же. Также было несколько мелких статей о том, что многие почему-то стали отворачиваться от клана за гранью возможностей, что показалось мне очень странным и неправдоподобным. Они же сильнейшие в игре, все мечтали к ним попасть. Думаю, это какая-то дезинформация. Закончив читать новости, я вновь направился к капсуле, заглянуть бы к Руаму, посмотреть, как он себя чувствует после приобретения третьего осколка. Глядишь, может и наградит меня ещё чем-нибудь. Но, к сожалению, мне необходимо отправиться в столицу людей. Только там я смогу спокойно набивать души без воззрения совести и делать это относительно быстро. Вход. Добро пожаловать. Выберите место воскрешения. Я уже практически нажал на столицу Семискалия, как вдруг почувствовал какое-то странное чувство волнение, тревога. Хм, я ведь в игре нахожусь. Значит, моё чутьё уже обострено, и то, что я сейчас ощущаю, не спроста. В чем же дело? Может, действительно стоит наведаться к Руаму? Но как же души? Хотя, если подумать, воскреснув в Азилорне, так я сначала смогу повидаться с Лаиреэль, если, конечно, пропустят. Потом наведаюсь к Руаму, а потом, если у него все в порядке, то с осколком он должен стать сильнее и, надеюсь, добрее. Он сможет меня переправить поближе к людям. Решено. Жму на столицу эльфов. Появившись в городе, я увидел приветливые лица, И только после этого осознал, что все-таки эльфы мне стали ближе людей. Они мне больше импонируют. Конечно, мое первое знакомство с ними было не сильно приятным, учитывая местные заговоры. Но в целом они мне кажутся более добрыми и открытыми. Естественно, и среди них хватает интриганов. Но без этого уже никуда. Я шел по улицам и приветливо улыбался в ответ. Но чем дольше я находился в городе, тем больше ощущал нависшую, словно грозовая туча, атмосферу. Что-то было не так, как раньше. Эльфы занимались различными делами, как и обычно, но общая обстановка меня слегка напрягала. В их поведении явно было что-то необычное. По пути к дворцу я решил наведаться к Симраху на торговую площадь. Посмотрев его товары, заметил несколько приглянувшихся вещей, но пока что решил повременить с покупкой. Зайду ещё попозже. Торговец был доброжелателен, приветлив, но глаза его выдавали: он грустил, похоже, как и все в этом королевстве. Да что тут происходит? Эм, уважаемый Симрах, не подскажете ли мне, в столице что-то произошло? Решил я обратиться к торговцу. Мне кажется, что народ немного странно себя ведёт. Видимо, вас долго не было в столице, ответил он. Ну да. И всё? Больше ничего не скажете? Ответа я так и не дождался. Точно что-то странное происходит. Похоже, мне пора направиться напрямую в замок, больше нигде не задерживаясь. Основные ворота были открыты, и несколько эльфов проходили через них кто куда. Некоторые заходили внутрь, а кто-то шёл обратно на выход. Я подошёл, приготовившись снова объясняться перед стражами, кто я такой и к кому пожаловал, но на меня даже не посмотрели. От этого я слегка замешкался, но практически сразу собрался и двинулся дальше, как ни в чём не бывало. Впервые такое я вижу, чтобы в замок был подобный свободный проход, что ещё за день открытых дверей, вернее, ворот. Из любопытства я решил проследовать за несколькими эльфами, движущимися в одном направлении, хотя очевидно, что они пришли сюда не вместе. Ага, значит, там какое-то собрание или ещё что-то подобное, может, голосование проводят? Ха. Нового короля избирают? Но тут мне стало не до шуток. Когда я вошел за остальными в обширный зал, практически полностью забитый эльфами, и не только то обомлел. В самом конце, на небольшом возвышении, словно по стаменте, лежало тело. Длинные светлые волосы, аккуратно уложенные в косу, виднелись с краю. «Девушка? Тело? Мертвое тело девушки?» Меня пробрала дрожь. Ужасные мысли полезли в голову. «Не может быть! Это не может оказаться правдой! Я не верю, что это Лаэриэль!» «Что здесь происходит?» Ноги сами зашагали вперёд. Словно зомби я молча подошёл поближе, чтобы разглядеть получше. Хрупкое, бледное женское тело с ячменным венком в виде цветка на голове. Принцесса. Мне даже не потребовалось смотреть на её лицо. Я сразу понял, что это она. Возможно, мне просто не хватило сил, чтобы посмотреть ей в лицо. Чего я боялся? Что она откроет глаза и посмотрит на меня сукаризной в ответ? Ведь она была слепая. Чёрт, да о чём я думаю? Как же я жалок. Глазки сами по себе жались. Я зажмурился, чтобы не проронить слезу, но этого оказалось недостаточно. Почему? Как же так? Что случилось? Неужели я виноват? Дерево ведь предупреждало меня. Почему? Почему? Почему? Еле слышно пробормотал я. "Что, простите?" ответил, услышав мой вопрос рядом стоящий незнакомый эльф. "Почему?" прокричал я во всё горло. "Что случилось?" Вокруг меня образовалось пустое пространство. Эльфы немного расступились, испугноглазея и не желая стоять рядом с неуравновешенным человеком. "Почему? Она не должна быть мертва!" Слёзы ручьём потекли по моим щекам. "Она должна была дождаться меня. Почему? Почему?" Меня заело на этом слове. Я понимал, как выгляжу со стороны, но это меня нисколько не волновало. Я был зол. Нет, я был в ярости на самого себя, на свою безответственность, на свою беспомощность. "Простите." Обратился ко мне подошедший стражник: "Вам лучше выйти на свежий воздух". "Почему?" "Потому что вам там станет полегче". "Почему?" повторил я. "Что почему? Я могу всё исправить". "Что? исправить. "Внедоумение испросил эльф. Я могу всё исправить!" снова прокричал я. "Где король? Мне необходимо повидаться с ним". "К сожалению, это невозможно. Но мне это точно невозможно ни при каких обстоятельствах", с нажимом добавил страж. "Я могу всё исправить. Что будет с принцессой?" с пустым мгновением спросил я. "Ну как же? Ах да, вы же не знаете наших порядков", задумался стражник. "Завтра в течение дня будет отпеваться эльфийская песня, в процессе которой будет проведён обряд, чтобы её тело не Не портилась в земле. На следующий день её похоронят в специальной погребальне, куда доступ будет закрыт на протяжении следующего года. Я могу всё исправить. Подождите, не хороните принцессу. Я знаю, вы посчитаете меня сумасшедшим. Элф молча смотрел на меня. Да, он видел во мне п Тихого, малешонного. Его жалостливый взгляд говорил за него: "Простите, это невозможно. Мы должны отдать дань уважения принцессе и соблюсти все установленные правила". На этом всё. Я не стал дослушивать его до конца, зная, что разговоры тут уже не помогут, но я могу всё исправить, я должен, обязан. Руам, мне нужен Руам, чтобы переместиться к людям, а потом обратно сам я не справлюсь даже если умру. Я полетел, не просто побежал, что есть сил. Нясья, не замечая ничего вокруг, какая-то была ступень боевого транса, девятая и десятая. Неважно, бестелесный полёт, ещё быстрее. Я должен успеть вовремя. Я могу всё исправить. Мои глаза больше не слезились, и они высохли от встречного ветра. Ни что сейчас не могло меня остановить. Пошли все к чёрту. Рам, добежав до его не просто уже алтаря, до его храма, я сразу приступил к делу, ещё запыхавшийся, начал говорить: "Рам, мне нужна помощь!" Он сидел на своём троне, но он не отвечал. "Рам, ты слышишь меня?" Хорошо, помоги, пожалуйста, отправь меня в столицу людей и обратно. Я должен вернуться сюда с одной девушкой. Это очень важно. Бог крови продолжал молчать. Почему? Прости, я не могу, спустя время ответил он. У меня нет сил. Но как? А осколок я ведь принёс его тебе. Да. И если бы не это, духи сделали свой ход. Извини сейчас, я обессилен. Роам сидел, не понимая головы. Устал? Нет. Но как же так? Мне нужно найти Нали и исправить. Я могу. Могу? Глаза снова стали влажными. Лыриэль. Прости меня. Конец третьей книги. Читал Евгений Лебедев.